Гиенья Грива медленно возрождалась из пепла. Сначала жители ютились в шалашах, собранных из костей драконши, а потом укрытых шкурами и травой. Дома отстраивались постепенно. Из-за того, что никто не хотел обустраивать новое жилье на попелище старого, возрождающаяся деревня сдвинулась далеко в голубь степи. Она стала меньше, в несколько раз. После грянувшей битвы от жителей осталось лишь четверть. Оставшись без Таши, Тама загрустила по дому. Несмотря на поддержку гоблинов, она чувствовала себя одинокой и опустошенной. Дни шли, и легче не становилось. Наконец, пастушка решилась на обратный путь домой, в Лаплава. Когда-то Тама отправилась в путешествие вместе с принцессой, а теперь без Таши все потеряло смысл. «Я вернусь в замок и расскажу всем о том, что случилось с его наследницей!» Девушка была исполнена решимости, и друзья не стали с ней спорить. «Я провожу тебя. Одна не доберешься», — заявила Айша решительно, — И тут же прикрикнул он на попытавшегося возразить брата. Нет, Нанга, я поеду. В деревне и так почти не осталось воинов мужчин. Гоблин нахмурился, но согласился. Слова сестры оказались справедливыми. На утро, после недолгих сборов, Тама и Айша верхом на такси двинулись в путь. Нанга и Ришта. проводили их до края степи. Ришта молчал, не говорил ни слова. Прощаться было не в обычаях степного народа. Ананга веселый и бодрый, как раньше, подмигнул девушке заговорщицки Помнишь, что я говорил тебе в деревне у Лаплава? Не забыла? — Припоминаю, — хитро улыбнулась Тамма, и поправила локон, выбившийся из-под капюшона кожаной накидки. «Предлагал стать твоей десятой женой!» Аришта удивленно поднял брови. Айша громко фыркнула и насмешливо сморщила нос. «И совсем не десятый, а первый и единственный!» не растерялся Нанга. «И нечего насмехаться! Я свое слово держу!» Он поднял на дыбы черныша, и взмахнул перетянутый льняным бинтом рукой. «Обещаю, что отправлюсь на подвиги, а потом, окружив свое имя славой, приеду за тобой. Будешь ждать меня, моя пастушка?» «Буду», — потупив глаза и зардевшись, улыбнулась Тама. Айша открыла было рот, чтобы съязвить по поводу подвигов брата, но пересилила себя и удержалась. Неспешным шагом гигантский черный конь шагнул в подлесок. Тама оглянулась назад. В степи исчезали две точки: Ришта и Нанга. Пастушка скривила губы, силясь удержать навернувшиеся на глаза слезы. Степь, как и прежде. колыхалась золотыми волнами. Её солнечное тепло осталось в сердце девушки, согревая и даря надежду.